Глава шестая. Всегда берите из блюда только одно канапе и избегайте ситуации, когда требуется взять два. Если вы выпиваете, лучше всего закусывать канапе с икрой, так как масло замедляет всасывание алкоголя в желудке. С каждым шагом по лестнице сердце у меня колотилось все быстрее. Тут и там я натыкалась на давно забытые реалии, Вот гергантский портрет близнецов Филлиморов с тремя тупорылыми мопсами. Главная страшилка моего детства. Почему-то мне казалось, что лупоглазые твари следят за мной все время, пока я иду по ступенькам. А вот красная бархатная портьера на окне, выходящем на Хафмунд-стрит. Ни в коем случае не схватиться за нее, как я делала раньше. А дубовые перила. Они же прямо звали взбежать на самый верх и лихо съехать до самого низа разумеется, ответить на этот зов я не могла. Изо всех сил я старалась не отставать от Мисторн, которая для своего малого роста передвигалась весьма быстро, успевая теребить связку ключей и восклицаясь по поводу того, насколько обветшали верхние этажи по сравнению с нижним. Нэнси с детства приучила меня смотреть на все хозяйским взглядом, выискивая себе дела. Так вот здесь дел было не в проворот. Шторы, насквозь проеденные молью, кучи дохлых мух между рамами. Стекла не мешало бы протереть, окна и двери покрасить. В общем, сплошное безобразие. Этот дом как будто сам махнул на себя рукой. Когда мы подошли к первому учебному классу, я сразу же услышала знакомый акцент. Ну да, Шотландия, Эдинбург, район Морнингсайд. Так разговаривают самые респектабельные покупатели в магазине Фионы. «Может ли кто-нибудь из присутствующих ответить? Как полагается, есть спаржу?» Лениво растягивая слова, спросил голос за дверью. «Да, девините, это спаржа». «Сегодня первое утреннее занятие ведет мисс Макгрегор», сказала мисс Торн, заметив, что мое лицо озарилось радостью узнавания. «Думаю, она не будет против, если мы заглянем ненадолго. Тихонько, чтобы не помешать». «Разумеется», — согласилась я, прикидывая, что там у них происходит со спаржей. Из-за двери послышался слабый голос, однако мисс МакГрегор его оборвала. «Независимо от того, как спаржа действует на вашу пищеварительную систему, Клементина, вы должны знать, каким столовым прибором ее едят». Мисс Торн кашлянула, затем постучала в дверь и открыла ее. «Когда-то эта аудитория была внушительной приемной» с высокими окнами, лепнины и красным ковром. Из окон при особой сноровке можно было увидеть даже Грин Парк. Согласно школьной легенде, раньше здесь делали официальные предложения руки и сердца. По слухам, последнее предложение было озвучено графом Джейми Ньюэнтом в 1979 году и предназначалось леди Пенелопе Гинтон Скотт. Впрочем, рассказывали об этом даже во времена моего детства таким загробным голосом, словно это была история про последнюю женщину в Великобритании, казненную через повешение. В нынешней комнате леди Гамильтон не осталось ни единого намека на прежнюю романтику. Четыре серые парты настойчиво напоминали о суровых буднях. Бархатные шторы цвета зеленой плесени — Несколько масляных полотен кисти прежних учениц Филимора, небрежно раскиданные по несвежим красным обоям, а также пыльные хрустальные люстры, потерявшие часть своих подвесок, никоим образом не спасали ситуацию. Посреди комнаты стоял стол с салфетками и канделябрами. Вокруг сидели четыре юные студентки. Две, положив локти на стол, третья с кусочком спаржи на вилке. Четвертая увлеченно писала что-то в своем мобильнике. Судя по тому, с какой готовностью девушки повернулись при нашем появлении, урок не сильно их занимал. Господи, как же мне нравился столовый этикет, когда я была маленькая. Блестящие серебряные приборы, устрицы, лобстеры, креветки, спаржи, икра. Чтобы научиться красиво все это поглощать, требовалось много практики, поэтому столовый этикет в Академии всегда изучали дольше, чем другие предметы. Увы, то, что я видела сейчас, никак не тянуло на урок столового этикета. Может, конечно, это была какая-то новомодная его версия, ведь современная еда тоже достаточно сложна в пользовании. Взять хотя бы суши или всякую мелкую дребедень, насаженную на шампуры. Стройная и подтянутая мисс МакГрегор, вне всякого сомнения, чемпион чемпионов по борьбе на рыбных ножах, стояла перед ученицами с указкой и небольшим пюпитром. Всем своим видом она напоминала породистую скаковую лошадь, которая вышла попастись и уныло склонилась над пупитром, чтобы добыть себе корм. Глаза ее были прищурены до максимума, губы беззвучно шептали, из прически выбилось несколько подгулявших прядок. «Извините, наследие», — проворковала мисторн, Торн, убедившись, что все внимание направлено на нее. «Вот решили к вам ненадолго заглянуть». В ту же секунду мисс МакГрегор из усталой лошади превратилась в лошадь, которой, наконец, дали нормального корма. «Бетси», выронив указку, вскричала она и распахнула объятия. «Как я рада тебя видеть!» «Здравствуйте, мисс МакГрегор», — произнесла я, чувствуя себя, если не ребенком, то, по крайней мере, подростком. Подбежав с профессиональной грацией и преподавательницей хороших манер, мисс МакГрегор сжала мне обе руки». «Дай-ка я на тебя посмотрю, совсем взрослая». Что касается самой мисс МакГрегор, то я без всякой лести могла бы сказать, что она нисколько не изменилась с тех пор, как я видела ее последний раз. Та же безупречная осанка, те же седые волосы, собранные в пучок, даже красная шотландская юбка Макси и узкие очки на золотой цепочке остались неизменными». Как будто цветочно-столовая среда обитания действовала на нее как консервант. «Девочки!» — обратилась она к классу. «Это Бетси, одна из моих лучших и любимых учениц». «Ну, конечно, не совсем учениц, — сквозь зубы уточнила мисс Торн, однако мисс Макгрегор сделала вид, что не расслышала. «Скажи нам, Бетси!» — жестом обвела она накрытый стол. «Ты наверняка знаешь, как нужно есть спаржу, вилкой или руками». «Руками, — без запинки, — ответила я, — вилка используется только если спаржа подается в качестве гарнира. Если же это отдельная закуска, хозяйка дома должна первой взять ее рукой, дав сигнал остальным. Дебра других вариантов не предлагает, только руки, разумеется, при условии, что их есть чем вытереть». Примечание Дебрет по фамилии первого издателя Дебрета, ежегодный справочник дворянства, который издается в Англии с 1802 года. Конец примечания. Очень хорошо, а бананы? Самая высокая и самая красивая из четырех студенток, стройная белокожая блондинка, длинные волосы, которые явно наращены и спадали на спину весьма респектабельной волной, ответила, не отрывая взгляда от кнопок мобильника. «Нужно использовать ножи и вилки для фруктов, которые вам подадут. Очистить, нарезать на кусочки и есть вилкой». «Я тебя умоляю», — сказала другая девушка с волосами радикально черного цвета и глазами подведенными круче, чем у Эмми Уайнхаус. Примечание Эмми Уайнхаус — известная современная английская певица, исполняющая соул-поп с джазовыми мотивами — Страдает от алкогольной и наркотической зависимости, в последнее время постоянно находится в центре публичных скандалов и судебных разбирательств. Конец примечания. Типа ты пришла к людям на обед, а они тебе подают банан. Она сделала жест длинным синим ногтем, вроде тех, что в моде у ведущих СМТВ. Это что шутка или как? Две другие девушки, миниатюрная блондинка в меховой жилетке и совершенно кукольная девица с атласной кожей кофейного оттенка синхронно закивали в поддержку этого выступления, чего нельзя было сказать о мисс Торн, которая недовольно поджала губы. «Ведь так?» — на этот раз синий ноготь указал прямо на меня. «Я что, фрукты к ним пришла есть?» Я, понимающе улыбнулась, чувствуя, как мисс Торн у меня за спиной бросает на девушку гневные взгляды. «Согласна, это на самом деле выглядит старомодно», — примирительно сказала я. «Бананы давно перестали быть для нас экзотикой. По-моему, если вы приехали на обед, а вам в качестве десерта подают обычный банан, это может означать, что с запланированным десертом что-то приключилось. И в такой ситуации хозяйке будет совершенно все равно, чем и как вы будете есть банан. Для нее гораздо важнее, чтобы у вас был довольный вид». Собственно, это и есть хорошие манеры, а вовсе не нож для фруктов. Блондинка в жилетке скосила миндалевидные глаза на девицу, которая отвечала первой и сказала с явным русским акцентом. «Венеция! У тебя наверняка был бы довольный вид, если бы ты ела банан». Венеция наконец-то отлепилась от мобильного телефона и одарила присутствующих ядовитым взглядом, способным расплавить пластмассу. Надо признать, он не очень-то шел к ее ангельской внешности. «В смысле?» «В смысле? Ну, ты же у нас любишь все сладенькое», с невинным видом подхватила подведенное. Венеция отбросила с лица густую прядь. «Очень остроумно, Хламми. Тоже мне сестричка Дракулы. А с этой бомжихой мне вообще не о чем разговаривать», бросила она презрительный взгляд на русскую. «Не Хламми, а Клемми», — мрачно поправила подведенная. «А я, как сказала...» Венеция приняла обескураженный вид. «Я что, опять сказала хламми? Ну, извини», — оговорилась. «Ах, какие мы умные!» — тоном базарной торговки подключилась русская. «Куда уж нам убогим!» Мисс Макгрегор звонко хлопнула в ладоши. «Анастасия, Венеция, немедленно прекратите!» «Боюсь, такое остроумие не красит леди из Академии Филлимора, не ожидала». Театрально произнесла Мисторн, Торн, Двернув подбородком и поморщившись, Как будто ей в спину впился сценический корсет. Это выглядело бы достаточно убедительно, Если бы в ту же секунду Мисторн Не посмотрела в мою сторону. Как-то я реагирую. Чтобы окончательно добить ее, Я открыла ежедневник и принялась писать. Я записывала имена девушек и все, что удалось о них узнать. Например, что у Анастасии есть штрафы за неправильную парковку и что Палет ее побаивается. Тут темнокожая девушка, лицо которой кого-то мне напоминало, принялась крутить головой. Кажется, пыталась спросить что-то у одноклассниц. «Ну что еще, девините, вздохнула Мисторн. «Может быть, кто-нибудь скажет, что записывать протянула она? Про ножи для бананов или что?» «Лучше ешьте виноград, не ошибетесь», — сказала я. «Безопаснее всего. Только не берите по одной ягоде, отрывайте сразу веточку и не выплевывайте косточки». «Продолжай, Бетси», — одобрила мисс Макгрегор. «Теперь устрицы». «Ой, прям-таки подпрыгнул от радости Дивинити. А вот про это я в курсе, потому что если устрицы, значит, он хочет затащить тебя в койку. Это знак, так же, как ключи от машины». — Дивинити, теперь даже мисс Макгрегор была в шоке, я о другом спрашиваю. — Нет, кроме шуток, — принялась уверять Дивинити, — Венеция у тебя же так было, когда ты поехала с этим кинопродюсером, помнишь такой со странными волосами? Сначала он заказал тебе устриц, а потом ты нашла под салфеткой ключ от номера. — Боюсь, это сомнительный аргумент, — сухо оборвала ее мисс Торн. А чего тут спорить, Венеция рассеянно потрогала тарелку с перепелиными яйцами, после чего, не поднимая глаз, шепотом уточнила. «Отель Беркли, апартаменты Челси». «Вау!» — Динити посмотрела на остальных девиц, которых, в отличие от нее, это нисколько не впечатлило. «Это же там, где это! Ну, как ее? В общем, одна актриса отмечала свой развод. Вообще круто!» «Ну да, делов-то, проглотить пару устриц». «И добро пожаловать в джакузи вместе с Венецией», — сказала Клемми. Венеция а у тебя остались его контакты? Можно мы свяжемся с ним через Фейсбук?» «Э, «Так случается далеко не каждый раз, когда вы заказываете устрицы», — поспешно сказала я, заметив, что дивините что-то пишет в тетрадку. «Ведь вам может попасться и сомнительный экземпляр. И тогда уж, поверьте, ваше свидание закончится очень быстро». «А как узнать, что это сомнительный экземпляр?» Клеме потеряла интерес к Венеции и уставилась на круглую серебряную крышку, под которой, вероятно, таились устрицы, предназначенные для практики. «Как их различить, если они все пахнут, как...» «Как блевотина» злобно подхватила Анастасия и набычилась. «Надо просто выблевывать их сразу на урода, который привел тебя в ресторан, где не проверяют поставщиков. У меня один раз так было». От ее слов всех едва не вывернула. Довольная произведенным эффектом, Анастасия развязно рассмеялась, после чего опять приняла агрессивный вид. «Прикольно, да? А потом мой отец вообще закрыл этот ресторан». «Твой отец работает в органах защиты окружающей среды?» с надеждой спросила я. «Нет», — поспешила ответить мисс МакГрегор, — «отец Анастасии. В общем, он занимается нефтью». «Официально, да», — с обворожительной улыбкой сказала Анастасия. «Итак, девочки, в срочном порядке сменила тему мисс Макгрегор. Где вы должны искать булочку на торжественном приеме?» Я, конечно, знала ответ, но решила помолчать и понаблюдать, как бравая четверка отодвигает тарелки и бокалы. В ходе поисков девушки не прекращали спорить о том, как именно действуют устрицы на организм, возбуждают желание или вызывают тошноту. Мисс МакГрегор повернулась ко мне и вопросительно подняла бровь. В салфетке не смогла удержаться я. «Очень хорошо, Элизабет», — натянуто сказала мисс Торн. «Тебе самой надо вести уроки». «Самое удивительное, что я никогда не учила, где должен лежать хлеб, где должны сидеть принцессы, а где их кавалеры и все такое. Для меня это было как в сказке о Золушке или «В стране чудес у Алисы», Расставленные по росту хрустальные бокалы, смешные ложечки для соли, булочки, спрятанные в салфетках. Я верила в сказку, хотя посуду при мне драяли содой, и лишь потом она начинала сверкать на волшебном столе. Я понимаю, говорить об этом сейчас несколько нелепо. Сейчас, то есть во времена, когда главная проблема столового этикета — угадать, сколько сэндвичей тебе разрешено съесть или что на самом деле спрятано в роллах все-таки иногда хочется романтики. Мои полные светлые грусти и размышления прервала мисторн. «Ну, ты уже достаточно насмотрелась, Элизабет, — сквозь зубы процедила она. Как видишь, мы придерживаемся традиционного женского воспитания. Собственно, эти мы и знаменитые на том стоим. И мне кажется, совершенно нет необходимости». «А вы что, новая учительница?» — с некоторым сомнением спросила Дивинити, как будто не представляла, чему бы я могла их научить. «Или новая ученица?» «Мне просто начала я, но Мисторн Торн перебила меня, примирительно накрыв мою руку своей». «Элизабет выступает здесь от лица лорда Филимора. Она так называемый профессиональный консультант и должна нас проверить, а потом дать нам оценку. Поэтому советую всем вести себя хорошо». Мисторн помолчала. — И прошу тебя, Клементина, не воспринимай это как вызов. Теперь все четверо уставились на меня во все глаза. Венеция со скорбным видом разглядывала мой наряд. Дивините так широко улыбалась, что было видно жвачку у нее во рту. Анастасия изучала меня специальным остановившимся взглядом. Такой встречается у вышибал в лондонских клубах. И только Клемми с откровенно скучающим видом вертела кольцо у себя в носу. «На самом деле, все не так официально», — попыталась возразить я, однако мисторн, кажется, еще не закончила. «Кстати, тебя, Дивинити, тоже касается. Это не дает никому из вас права опаздывать на занятия», — пришипела она, после чего повернулась ко мне. «Клементина, одна из немногих за последние годы, кто пришел к нам на три семестра». «Да», — переспросила я, — «а сколько сейчас длятся семестры?» «Полтора месяца», — сказала мисс Макгрегор, «хотя иногда кажется, что намного дольше». «Ой, я вас умоляю», — простонала Клемми. «Да за угон машины дают срок меньше, чем я уже здесь отмотала. Тот же казенный дом, только с перепеленными яйцами». Она закатила густо подведенные глаза, отчего ее сходство с ходячим мертвецом стало еще более явным. Да, трудно изображать из себя политического обозревателя, если твой кумир — Нигелла Лаусен. Примечание Нигелла Лаусен, богиня домашнего очага, автор популярной кулинарной книги и ведущая программ для дома хозяек, недавно ставшая женой магната Чарльза Саачи. Конец примечания. Но честь ей и хвала, она хотя бы попыталась. Впрочем, мистер не разделяла моего восторга. «Поверь мне, Клементина, мы все очень хотим, чтобы ты побыстрее превратилась в юную очаровательную леди, которая прячется у тебя внутри. Но твой отец настаивает, чтобы ты оставалась здесь до тех пор, пока есть опасность повторения того случая на выпускном балу твоего брата. И в Санхерсте, — невольно повысила она голос, — и перед герцогом Йоркским». Примечание Сандхерст, деревня Великобритании, графство Беркшир около которой располагается военное училище сухопутных войск. Герцог Йоркский, главнокомандующий английскими сухопутными войсками в XVIII-XIX веках. В данном случае имеется в виду колонна герцога Йоркского, одна из достопримечательностей Лондона. Конец примечания. «Такого он еще не видел», — высказалась Дивинити. «Он ведь, кажется, больше по военно-морской части». «Все в твоих руках. Соберись, возьмись за дело как следует», — предложила мисс Макгрегор. «Выкинь свои пентаграммы, и тогда с дорога». Клемми, как флюгер, повернула к ним острый подбородок. «У кого-то пентаграммы, а у меня символы Вики. Вы не чувствуете разницы?» «Примечание Вика...» Неоязыческая религия, основанная на почитании природы, стала популярна в 1954 году благодаря Джеральду Гарднеру, английскому государственному служащему в отставке, который в то время называл религию колдовством. Основной сакральный символ пентаграмма. Конец примечания. «О, извините!» — помахала мне дивинити и показала пальцем на мои туфли. «А где вы покупали эти туфли, такие классные?» Это от Фионы Флемингс. Я видела их вель. Просто суперски. А мис Торн говорит, что лакированную обувь носят только шлюхи, потому что в ней могут отражаться трусы, поддержала беседу Анастасия. А что их действительно видно? <сослышко> Я не знала, что и сказать. К счастью, для всех присутствующих в этот момент раздался стук в дверь, и показалась голова палет. Правда, в следующую секунду голова исчезла. Видимо, ее хозяйка вспомнила, что после стука надо немного подождать. Да заходи уж, Палет, раздраженно произнесла мисторн. Торн. Полет просунула голову снова, радостно улыбнулась мне несколько нервно миссторн. Мисторн, вас срочно зовет казначей, она заглянула в записную книжку. Типа того, что банки встали на уши из-за каких-то неоплаченных счетов. И еще спрашивает, почему мы не оплатили электроэнергию. Говорит студенткам, надо поставить в подвале беговую дорожку, чтобы они сами вырабатывали электричество. Она запнулась. Или это шутка такая? И еще из винного магазина просили подтвердить заказ на Херес. И вообще Марк сказал, чтобы вы всем напоминали гасить свет, когда выходят из комнаты. И если им холодно, то надевать второй свитер. Спасибо, спасибо, Палет. Мисторн рукой остановила этот поток красноречия и бросила на меня измученный взгляд. «Да уж, пансион — не только чаепитие и походы в Королевскую Академию. Надо же, не одно, так другое. Почти как у тебя в большом бизнесе», — добавила мисторн, «Я грешным делом подумала, не видит ли она насквозь, как на рентгене, мою истинную сущность. Так, надо собраться». «Действительно, очень похоже», — с безмятежной улыбкой сказала я. «Пожалуй, я станусь ненадолго и проведу некоторые наблюдения». — Замечательная идея, — тут же отозвалась мисс Макгрегор. — Оставайся, Бетси. Мистер напротив, была от этой идеи явно не в восторге, но не успела высказаться, потому что опять заглянула палет. А еще звонила мама Дивинити, узнать, нельзя ли им поехать с нами в этом году на закрытые королевские скачки в Эскот. Мисс сделал сделала страдальческое лицо и, извинившись, вышла. Было еще долго слышно, как она костерит палет всю дорогу по коридору. Вдобавок мне удалось уловить выражение типа «вопиющая невоспитанность и наглая выскочка», которые, как я поняла, относились к Марку. Когда голос мисс Торн растаял вдали и в комнате леди Гамильтон воцарилась тишина, я внезапно осознала, что четыре пары глаз по-прежнему сверлят меня. Каждая из девушек пыталась выставить свою оценку моему внешнему виду, моему акценту, а главное — моей красной сумке. Я постаралась изобразить приветливое выражение лица, хотя, если честно, это далось мне с трудом. Под пронзающими все мое тело лучами их драгоценностей я чувствовала себя почти в негреже. Да, наверное, я, что называется, выпала из темы. Конечно, среди покупателей Фионы встречались весьма обеспеченные люди, да и сама я жила не за чертой бедности — «Но, наверное, надо отдавать себе отчет в том, насколько богатыми должны быть девушки, а вернее их родители, чтобы им пришла в голову мысль отдать дочь в пансион благородных девиц. На каждой болталось бриллиантовых цацак на сумму в две мои квартиры. И хотя клемми отколупывалась с ногтей синий лак, а Девинити жевала жвачку пополам со своими волосами, от всех пансионерок исходил неподдельный, пьянящий блеск настоящего богатства». «Итак, что я могу им противопоставить?» Я мысленно положила на свою чашу весов, опыт реальной жизни, плюс честный заработок собственным умом, плюс красный диплом университета. На худой конец я прекрасно разбираюсь в тонкостях столового этикета. «Ну, хорошо», — радостно сказала я. «А как насчет суши?» Мисс Макгрегор озадаченно посмотрела на меня. «Суши?» «Ну да, суши. Вместе с палочками для еды...» пиалами и сложными правилами, что куда макать. Я очень люблю суши, но в свое время мне самой пришлось научиться их есть, поскольку неумение обошлось в пару солидных щитов из химчистки. Теперь я пыталась с помощью этой темы привлечь внимание девушек. «Если хотите чувствовать себя комфортно в современном общепите, вы должны уметь пользоваться палочками», — авторитетно заявила я. «Сегодня все лучшие рестораны в Лондоне — японские. Венеция согласно кивнула. «Мы не готовим суши», — произнесла мисс Макгрегор, и мне показалось, что глаза ее за очками дерзко сверкнули. «Мисс Торн считает, что мы должны придерживаться кушаней, которые обычно заказывает королева в Букингемском дворце. Вот, например, дальше у нас идут...» Она заглянула под серебряную крышку. «Артишоки». «А что делать с канапе и бокалом вина?» — спросила я. «А как есть острый рис или кебабы?» «И как быть с косточками от маслин?» Мисс Макгрегор со значением посмотрела на меня. «Таково распоряжение мисс Торн. Она считает, что королева не ест маслины». «Ну ведь принц Филипп грек», — не задумываясь сказала я, «значит, королеве приходится сталкиваться как с маслинами, так и с косточками». «Ой», — взяломив руки, — вскричала Дивинити, «а давайте съездим на экскурсию, на какой нибудь вип-вечеринку», «И посмотрим, куда звезды девают косточки от маслин. Ну давайте, это же в тысячу раз интереснее, чем ездить во всякие там картинные галереи». При этих словах подружки со стоном закатили глаза. клемя особенно усердствовала. Я даже побоялась за контактные линзы, которые она носила, судя по чрезмерно голубому цвету радужных оболочек. «Дивинити готова объездить с экскурсиями все лондонские клубы», — объяснила Клемми. Обожает фотографироваться, когда Фейс-контроль выводит ее оттуда под белые ручки или выносит. Типа мы их всех сделали. Между прочим, я дочь знаменитости, напомнила Дивинити. мне нужна практика. Я собираюсь стать звездой, и мне необходимо пройти через все заранее, чтобы потом я могла делать вид, будто меня шикарная ночная жизнь уже достала. Поэтому ты одеваешься так, чтобы выгоняли прямо сразу, сказала Венеция, сама в кашемировый тополя Виктория Бекхэм и вытянула худенькие открытые до плеч загорелые руки. Полиция нравов по тебе плачет, а уж наши невесты и вампира и настоящая полиция интересуется. Клемми так и подскочила. В таком случае тебе нужна карета скорой помощи, выкрикнула она. А то вдруг у какого-нибудь твоего папика откажет кардиостимулятор, когда он увидит, как ты распотрошила его бумажник. «А мне?» — с достоинством произнесла Анастасия. «По мне Интерпол плачет, что ли?» Ее вопрос остался без ответа. Слишком уж он ответ был очевиден. Девочки, на почтенном лице мисс МакГрегор читалась усталость. «У Бэтси может сложиться не очень хорошее впечатление о нашем классе». Она попыталась сложить губы в вежливую улыбку. Оставшаяся часть урока прошла в том же духе. Обсуждались мидии, улитки и прочая еда, которая похожа на слизь. Однако никаких полезных советов, как есть эту живность, не прозвучало. Когда я подняла вопрос о том, чем можно привлечь внимание официанта, Венеция, к ужасу мисс Макгрегор, демонстративно скрестила ноги а Дивинити так стукнула бокалом об стол, что он разлетелся в дребезги. Впрочем, урок явно не прошел впустую, по крайней мере, с точки зрения моей ревизии. Я выяснила, что парковочные штрафы Анастасии исчисляются уже тысячными суммами, а все местные дорожные инспекторы ее прекрасно знают. Также я выяснила, что Венеция часто принимает приглашение покататься на яхте, Клемми вообще обозвала ее яхт-проституткой. Девушкам явно не требовались уроки разговорной речи. Я получила исчерпывающую информацию о том, у кого из них наращенные волосы, у кого ногти, а также, несмотря на просьбы мисс Макгрегор сменить тему, услугами каких салонов они пользуются. В самом разгаре дискуссии по поводу того, что делать, если вы случайно набили полный рот чем-то невкусным, в ходе которой мисс Макгрегор мужественно боролась с приступами смеха, раздался звонок, возвещающий о конце урока. Девушки сразу схватили сумки, начали болтать по телефону, в общем, вели себя так, словно нас мисс МакГрегор уже не было в комнате. Пораженная их наглостью, я повернулась к мисс МакГрегор в надежде, что она загипнотизирует их своим фирменным ледяным взглядом, который способен превратить шампанское в крем-брюле. Однако мисс МакГрегор, даже не пытаясь перекричать экзальтированные «вау» и «приветик», с тяжким вздохом прикрыла глаза. «Они не сказали спасибо, — нахмурилась я, — и не подождали, пока вы отпустите их с урока?» Мисс МакГрегор пробормотала что-то вроде пустяки, однако потом честно сказала. «Времена изменились, Бетси. Это совсем не та школа, которую ты помнишь». «Изменились? Я понимаю, что содержание уроков может немного меняться со временем, но ведь не элементарные правила вежливости». Фрэнни всегда говорила, что манеры важнее, чем любой этикет. Я помолчала. Вокруг нее люди всегда чувствовали себя по-другому. Я лично именно так представляю себе хорошие манеры. При упоминании Фрэнни чопорное лицо мисс МакГрегор осветилось нежностью. «Я тоже», — сказала она, облокотившись на стол. «В том-то и проблема. Никто здесь и не собирается изучать хорошие манеры. Я вообще не понимаю, зачем они сюда пришли». Мои уроки их абсолютно не интересуют. Во мне проснулся менеджер магазина, который сразу прикинул, что можно решить половину проблем в академии, если узнать у студенток, что бы они на самом деле хотели изучать и по этому принципу выстроить занятия. А вы не думали как-нибудь модернизировать уроки столовой этикеты? Я бы с радостью, детка, но Джеральдина Торн очень консервативна в вопросах программы по ней так девчонки должны целыми днями вышивать или учиться носить перчатки улыбнулась она бетси как же я рада тебя видеть наверное мы для тебя вроде мелкой рыбешки ты я слышала консультируешь международные компании я покраснела не совсем «М -м -м -м, мне пора идти на следующий урок сказала я сделав вид что не продолжаю эту тему исключительно от большой скромности а на самом то деле я у гуго Министр торговли и промышленности всей Шотландии, Значит, тебе наверх в кабинет Кларендона. Примечание. Эдвард Хайт Кларендон. Первый граф Кларендон, влиятельный советник английских королей Карла I и Карла II, лорд-канцлер в первые годы Стюартовской реставрации 1658-1667. Конец примечания. «Там будет литературная дискуссия с миссис Ангель». Мисс Макгрегор принялась приводить в порядок стол и складывать вилки для рыбы. «Заскочишь потом, Кэтлин, по печику, хорошо? Хочу узнать, как ты там вообще». Обязательно улыбнулась я, потому что действительно была очень рада ее видеть. Она напоминала о лучших временах еще при Фрэнни. И потом, кто уж точно мог помнить о выпускницах 1980 -го года, так это мисс Макгрегор, «У нас ведь есть о чем поболтать?» «Это точно, — сказала она, — есть что вспомнить. Вилки для рыбы, надо же! Вилки для рыбы у них есть, а китайских палочек нет. Можно подумать, время остановилось. Расправив плечи, я зашагала в кабинет Кларендона на следующий урок. Надеюсь, там мне повезет больше».